возвращаясь как-то вечером в гостиницу на Красной улице, увидел толпу народа. Из открытых окон особняка лился свет, на тротуаре под окнами стояли трубачи и плясали казаки. Поодаль стояли, держа коней в поводу, несколько волков. На мой вопрос, что это значит, я получил ответ, что это гуляет полковник Шкуро. В войсковой гостинице, где мы стояли сплошь и рядом, происходил самый бесшабашный разгул. Часов в одиннадцать-двенадцать вечера являлась ватага подвыпивших офицеров, в общий зал вводились песенники местного гвардейского дивизиона, и на глазах публики шел кутеж. Во главе стола сидели обыкновенный генерал Покровский, полковник Шкуро, другие старшие офицеры. Одна из таких попоек под председательством генерала Покровского закончилась трагично. Офицер-конвоец застрелил офицера татарского дивизиона. Все эти безобразия производились на глазах штаба главнокомандующего. О них знал весь город. И в то же время ничего не делалось, чтобы прекратить этот разврат. Наконец, состоялись выборы. Выбранным оказался генерал Филимонов. Примечание. Произведен в генерал-лейтенанты Радой. Весьма разумный, тонкий, осторожный, но не обладавший, как показали дальнейшие события, необходимой твердостью и не сумевший удержать в своих руках атаманскую булаву.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 В Прибалтике формировались части генералом Юденичем. Черная мгла, нависшая над Россией, казалось, рассеивалась. Я оставался в Екатеринодаре, тяготясь екатеринодарской жизнью и стремясь скорее вернуться к себе в корпус. Однако разрешение штабом важных для меня вопросов бесконечно оттягивалось. Между тем противник, оправившись и подтянув подкрепление, вновь перешел в наступление против частей генерала Улагая, овладел кистинским и винодельным и быстро продвигался на запад. Вставки заволновались, и генерал Романовский прислал мне записку с приказанием главнокомандующего спешить возвращением в корпус и принять меры для восстановления нашего положения. Я вызвал по прямому проводу начальника штаба генерала Улагая, Последний принял уже необходимые меры, сосредоточивал свои части к югу от Винодельного, имея целью повторить прежний наш маневр. Я дал начальнику штаба корпуса несколько дополнительных указаний и в тот же вечер выехал в Петровское, а оттуда верхом в корпус. В Петровском я получил донесение генерала Улагая об удачном для нас деле. Генерал Улагай нанес противнику жестокое поражение, захватив много пленных и пулеметов, вновь овладел винодельным и продолжал двигаться к северу, угрожая тылу красным.